Молодого парня с разбитым лицом тащили, закрутив руки так, что он шел, согнувшись, низко болтающейся головой. А тюремщики выхватывали из камер полуодетых людей и с места били кулаком по шее, понося последними словами. Я сидел сжавшись, а торопев, не видя конца кошмару. Мне во всем ужасе представлялись переживания этих крестьян, оторванных от мирных своих дел, внезапно, нежданно, негаданно переловленных, в повалку носованных грузовики и брошенных за стенок. За что? Как? Почему рабочая крестьянская власть обращается с мужиками, как с разбойниками? Ведь это не классовые враги, не прежние угнетатели и кровопийцы, а те самые труженики, ради освобождения которых и зажгли мировой пожар. пахарей, на чьей долей причитали все поборники равенства и братства. Вот провели бабу в обивившей старой юбке и линялой кофте, простоволосую, неуклюжей уткой, раскачивающуюся на больных ногах, мужичонку в широких портах и опорках, что-то слезливо доказывающего конвоиру. А эти-то как же! оберегающие рабоче-крестьянское государство красноармейцы, вчерашние деревенские парни. Как это они хватают и терзают своих земляков, заламывают им натруженные руки, матерят отцов своих и братьев. Ночь. Ночь над Россией. исподволь за окном начинал брежить свет, и из потемок возникал сад, неживой, притихший. Наступало утро. И там, в палатах архиерея, словно утихал иступленный свирепый шум, глуши становились крики, палачи притомились, их уже не бодрят, доставленные вестовыми, укрепляющие напитки, лакмы и закуски. Так выколачивали признание в участии в террористической кулацкой банде из шести десятков крестьян деревни, где был убит сельсоветчик. По словам сидевших с братом стариков, произошло рядовое уголовное преступление. Убитого, безвредного, никому не успевшего насолить заместителя председателя сельсовета, сын раскулаченного односельчанина застал в сарае со своей женой и в ту же ночь, под караулев у избы, застрелил. Уже на месте в деревне виновник поначалу было запиравшийся, во всем сознался. Однако такой исход не устраивал НКВД. Ухватились за соцпроисхождение убийцы, сельский активист, павший жертвой кулацкого выродка. Тут пахло политическим преступлением. Из тех, какими следователи набивали цену своему ведомству, тульские бдительные органы обезвредили банду кулацких заговорщиков, вставших на путь террора на селе. Это ли не козырная карта для местных властей, начальников, алчущих отличий, ромбов, петлицы? Под этим флагом и усердствовали новые хозяева архиерейского подворья. Получалось, однако, бестолково. Разбойные признания, выбитые из отдельных мужиков, не складывались в единое стройное сочинение о заговоре, зачинщиках, тайных сборищах, распределении ролей. Их было слишком много, мычащих, нечленораздельно, загнанных, глядящих из-под лоби, лохматых, грязных, и... Картина путала. Присланный из Москвы уполномоченный, там, видно, заинтересовались перспективным делом, торопил. Но спешка только увеличила нескладицу. Приезжий хотел было поучить своих провинциальных коллег, как поступать, устроил несколько показательных очных ставок, где, являя пример, бил ногами, норовя угодить носком сапога в пах, мужики говорили, по яйцам метит. Однако ожидаемого сдвига не произошло. Во-первых, у тульской братьи и у самой были в ходу такие приемчики, какие, дай бог, как говорится, знать в столичным белоручкам. А кроме того, окончательно запуганные, растерявшиеся, подследственные уже ни от чего не отнекивались, зарядили отвечать на один лад. «Виноват, гражданин начальник, виноват. Давай бумагу-то подпишу».